Победное завершение Московско-Тверской войны совпало с выздоровлением Сергия. На Рождество Богородицы 8 сентября, поддерживаемый под руки учениками, он впервые после болезни вошел в церковь, произнес краткое наставление. А еще 2-3 недели спустя игумен уже настолько окреп, что сам совершил литургию.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 воздвиг гонения на новгородских еретиков, стрегольников. Их предводители, дьяконы Никита и Карп, были преданы казни. Связав им руки и насыпав за пазуху песку, стрегольников сбросили с Великого моста в Волхов. Так издавна расправлялись в Новгороде с теми, кто совершал тяжкое преступление. Эта казнь вызвала настоящий мятеж. Вожди стрегольников имели в городе много явных и тайных доброхотов. Казнь ирисиархов не искоренила стрегольничество, а, напротив, способствовала его развитию. Перепуганный владыка Алексей объявил о своем намерении покинуть кафедру. Сергей много слышал об учении стрегольников. Они обличали корыстолюбие духовенства, алчность иерархов, всеобщее падение нравов. Поставленные в сан замзду, живущие в пьянстве, разврате и невежестве приходские священники не могли быть добрыми пастырями своих прихожан. Таинства, совершаемые этими Лихими пастухами, по мнению стрегольников, не имели силы благодати, столь же презрительно относились они и к высокопоставленным коростолюбцам, архиепископу и митрополиту. Избегая общения с пораженной пороками церковной организации, они избирали собственных наставников, которые учили их Слову Божьему. Попраные иерархии, заветы Спасителя, любовь, равенство, братство, стрегольники находили непосредственно в Евангелии. Оно было их любимой книгой. Понимая великое очистительное значение исповеди в духовной жизни человека, стрегольники разрабатывали свой ритуал этого таинства. Впрочем,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 говорили стрегольники. «Где, в каком месте совершается общение человека с Богом, не имеет значения». В повседневной жизни стрегольники были добродетельны, они чуждались пьянства и сквернословия, помогали друг другу всем необходимым. Сергий понимал, что обличение стрегольниками нравов приходского духовенства – Отрицание ими святости иноков городских монастырей вполне справедливо. Он и сам не раз со вздохом перечитывал евангельский текст об изгнании торгующих из храма. Он хорошо знал, каким путем обычно достигают архиерейского достоинства, крупно потратившись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 Неведомый составитель, а отчасти и автор, бичевал пороки тогдашнего духовенства. Особенно должно было поразить Сергия поучения, приписанные составителем Василию Великому, хотя оно никогда не встречается среди подлинных сочинений кессарийского епископа. Вероятно, оно было написано самим составителем сборника, спрятавшимся за имя знаменитого святителя. Насколько известно, Сергий не выступал с требованием чистки рядов духовенства, не обличал всенародно лихих пастухов. По натуре он не был судьей и резонером. Путеводными для него были слова Исаака Сирина «Как мечущегося на всех льва бегай охоты учить»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 Лояльность Сергия по отношению к иерархии объяснялась целым рядом причин и его глубоким смирением, и пристрастием к соборной молитве и обрядности, особенно литургической, наконец, осознанием того, что в реальности тогдашнего русского бытия только церковь могла стать силой, собирающей людей. Думая об участи вождей стрегольников, Сергий не мог примириться с жестокостью расправы над ними. Даже если новгородский владыка Алексей искренне считал их еретиками, он не должен был допускать публичной казни. Любимые Сергием преподобные отцы в своих творениях говорили о современных им еретеках с горечью, но без ненависти и жажды крови. Вслед за известием о казни стрегольников пришла еще одна новость, опечалившая Сергия. 2 декабря 1375 года патриарх Филофей поставил на Русь еще одного митрополита и еромонаха Киприана, болгарина по происхождению, долго жившего в Византии и ставшего одним из самых доверенных лиц патриарха.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 Современники назвали эти события мятежом в осветительстве.